Глава 15. Кембридж, штат Массачусетс. Дорогой Эдвин, надеюсь, что это письмо догонит тебя в самом конце Великой Орегонской тропы. Пишу тебе, как ты и советовал, прямо в Форт Саттера. Твоим участием в всей грандиозной всеамериканской авантюре я, друг мой, ни в коей мере не удивлен, поскольку все это весьма подстать твоей безоглядно храброй, пытливой натуре. Завидую, весьма сожалею о том, что не могу составить тебе компанию. Однако я реалист и слишком привычен к комфорту цивилизованной жизни, чтобы принять и этакий вызов. Вдобавок, моя новая должность здесь, в Гарвардском университете, сама по себе сулит множество приключений самого авантюрного толка. И этого мне, пожалуй, для счастья вполне довольно. Мы уж два месяца как переехали из Кентуки в Кембридж. Тилли подыскала нам меблированные комнаты в весьма милом домике на Принц-стрит. Успела сдружиться с целой компанией профессорских жен и полагает, что слишком скучать по кентукийской глухомане ей не придется. В последнем своем письме ты сообщила о помолвке, чему оба мы очень рады. «Я твердо держусь мнения, что человеку куда лучше жить в браке, чем одному на всем белом свете». Однако позволь перейти к главной причине, в силу кое я тебе и пишу, к событию, которое ты можешь найти весьма интересным, как раз в духе разработанных и столь целеустремленно развиваемых тобою гипотез. Недавно случилось мне свести знакомство с английским врачом, приехавшим в Гарвард ради обмена опытом. Зовется он Джоном Сноу, нравом спокоен, впечатляющий высоколоб, Глаза просто-таки лучатся интеллектом. Познакомились мы на факультетском чаепитии, и после беседы о недавней вспышке черной оспы далеко к западу от Бостона, он признался, что сомневается в верности общепринятого мнения, относящего распространение болезней насчет скверного воздуха. Усомнившись воном, Сноу исследует иные возможные причины зарождения хворей, и полагает, что теория миазм слишком уж изобилует несообразностями. А в зарождении миазматических болезней виновен совсем другой, пока неизвестный медицинской науке возбудитель. Результаты исследований заставили Сноу по-новому взглянуть и на саму природу заболеваний, и на способы, коими самые специфические – Самые разнообразные заболевания распространяются среди нас, никем не замечаемые, пока вдруг не пробудятся к жизни и иногда, в случае, скажем, тифа, либо холеры, принимают масштаб эпидемий. Среди возможных разносчиков незримого болезнетворного начала он упоминал даже людей или животных, совершенно здоровых на вид. Спору нет, разговор оказался безумно интересным. «Сноу полон идей, идей новых, однако же настолько близких к некоторым мыслям, высказанным тобой во время наших бесед, что мне подумалось, да, если я когда-либо отважусь рассказать кому-либо о том, что мы с тобой наблюдали в Смитбору, то только ему. Риск тут, конечно, немал. Вряд ли подобные разговоры разумны с точки зрения политической». Но кому как, а мне, Смитборо, который год не дает покоя, сжет изнутри, всеми силами рвется на волю. Посему я пригласил Сноу к приватному разговору и описал тот экстраординарный случай подробно, не упустив ни одной детали, вплоть до самых причудливых. К концу рассказа он просто остолбенел. Когда я спросил, не доводилось ли ему когда-либо слышать о подобных казусах, он промямлил, что никогда в жизни не слыхал ни о чем похожем. Тогда я поинтересовался, чем, на его взгляд, можно объяснить явление, коему мы с тобой стали свидетелями. В ответ он возрился на меня, угрюмее некуда. «Описанное вами всего лишь языческие суеверия. Неужто вы сами этого не сознаете?» Спросил он с тем самым странным акцентом, что свойственен уроженцам Англии. «Между тем мы, позвольте напомнить, люди науки, и посему мой вам совет. Ищите объяснения в мире естественном. Апелляции к сверхъестественным сферам бессмысленны. Боюсь, я совершил прискорбную ошибку. Перескажи он нашу беседу на факультете, меня сочтут ужасающе суеверным» что, несомненно, на пользу моей репутации не пойдет. И все-таки его отповедь помогла мне узреть свет истины. Советую тебе, Эдвин, немедля бросить эту затею с поисками сказаний об индейских богах, меняющих облик, днем становящихся людьми, а по ночам обращающихся в зверей. Отыщется ли разгадка сей тайны в сфере естественного, на чем настаивает Сноу, Я, Эдвин, судить не могу. Все красоты, все разочарования мира природы состоят в бесконечности ее разнообразия. Не обольчайся ложной надеждой. Может статься, ответов нам не найти никогда. Впрочем, довольно слов. Если ты не послушаешь моего совета, а кому как не мне знать, сколь это вероятно, бога ради, не рискуй понапрасну. Прошу тебя, прислушайся хоть к другому совету старого друга, всем сердцем желающего хоть когда-нибудь встретиться с тобой вновь. Купи лучшую лошадь, какую только можешь себе позволить. Не разъезжай по неизведанным землям один. Аптечку пополняй регулярно. А главное, всегда, всегда носи при себе заряженный револьвер. Твой верный друг, Волтон Гау.